Он возражал убедительно. — Да, мадам же Иванова, да мне же их с собой в могилу не брать, нам с Белочкой хватит, Пеленькая собачка моя, поди сюда.